Морфологический разбор имени прилагательного, план разбора. Пункт 1. Часть речи. Общее значение. Пункт 2. Морфологические признаки. Начальная форма. Именительный падеж единственного числа мужского рода. Постоянные признаки. Качественное, относительное или притяжательное. Непостоянные признаки. У качественных – степень сравнения, краткая и полная форма. У всех прилагательных – падеж число род в единственном числе. Пункт третий – синтаксическая роль. Образец разбора. Вечерние тени опускаются на снег. Устный разбор. Вечерние тени. Имя прилагательное. Во-первых, оно обозначает признак предмета. Тени какие? Вечерние. Начальная форма – вечерний. Во-вторых, имеет постоянный морфологический признак – относительное. Здесь употреблено в именительном падеже во множественном числе. Это его непостоянные признаки. В-третьих, в предложении является определением, подчеркивается волнистой линией.